Увидев Веру, засмеялась, покачала головой. Похоже, за тобой маньяк гнался. Гонится мамуля, гонится, только не маньяк. А знаешь, чушь какая-то. Ну что с тобой, девочка? Таша вышла из-за стола и обняла Веру, без сил опустившуюся на стул. У них были на редкость доверительные отношения. Таша сразу, едва только Вера, появилась в редакции, приняла ее очень по-женски, стала опекать, улаживать всяческие конфликты, которые неминуемо возникали из-за взрывного характера. Учила работать, помогая обрести точность слова. Они часто вместе ездили в командировки. Вскоре Вера уже не могла представить себе жизни без подруги-наставницы. Наталья Михайловна, Таша, была единственным человеком, которому Вера рассказала об Алексее. Ироничная, мудрая и опытная, она сходу принялась охлаждать верен пыл. Ты не спеши, приглядись к нему спокойно и будь внимательна, а то сразу горишь, ах, ах, он такой, он сякой. И так же и с Аркадием было, помнишь, и что? Сама знаешь. Больно ты влюбчивая у меня». Сама Таша уже в третий раз была замужем, но все у нее получалось в жизни как-то спокойно, без рывков. Жили они с веры поблизости. Таша обитала на Малой Бронной, и дом ее, поистине, полная чаша, принимал, случалось, чуть ли не пол театральной Москвы. Всегда приветливая, подтянутая, она привлекала к себе людей, но при этом хорошо в них разбиралась и не позволяла обводить себя вокруг пальца. Вера сбивчиво рассказала ей о вчерашней сцене в мастерской, потрясаясь сжатыми кулачками, ругая себя, на чем свет стоит. «Понимаешь, выходит днем, он меня по бульварам выгуливал, голову байками своими дурацкими морочил, а вечерком у него кувырочки с моделью. А я уши развесила. Ах, шехтль! Ах, серебряный век! А ведь влюбилась! Что тут поделать? Влюбилась!» «Ну почему все люди, как люди, а я?» Киска. «Но он же художник. Ты ведь не бухгалтера выбрала. Как же ему без модели? Это же естественно. Да, но мог он все-таки это как-то по-другому обставить. А я себя почувствовала как бы предметом мебели, что ли. Судя по тому, что ты говоришь, он и сам был не рад появлению этой, как ее, Карины». Выпустив пар и, чуть успокоившись, прошептала Вера. «Слушай, плюнь ты на нее, посмотри, как дальше будет, а лучше подальше бы от него. Но зачем тебе эта богема?» «Я, по-моему, просто пошлю его без разговоров. Конечно, лет восемнадцать свежачок, продолжала она без перехода. Да посмотрю я на нее, когда ей под мой тридцатник стукнет, кошка будет облезлая». «Да ее к тридцати на свалку можно выбрасывать будет!» «Расплывется квашней, брюхо выпустит, нос еще больше загнет, лимон им в чае давить!» «Вот на это только и сгодится его Карина!» «Слушай, ну что ты злишься? От злости дурнеют, а мы с тобой должны быть красивыми!» «Утешала Таша, вошедшую враж подругу. По-моему, ты разошлась. Приди в себя, Верушка!» «Я не злюсь, мамуся, а просто, если бы он знал, какая я в постели!» «Ну что он знает, что умеет?» «Котенок!» Таша указательным пальцем зачесала верены волосы за ушки. «Милый мой, ты сама все знаешь. С твоим умом, талантом, с твоим-то обаянием, да мы с тобой найдем покудрявее. Значит, недостоин он твоей женственности». Настоящее дорогого стоит, и не каждому по плечу. По плечу проскулила Вера. Что-что? Он достоин, в том-то все и дело. Достоин он, я знаю. Ну, раз достоин, слушай. Притворно вскипела Таша. Мне материал сдавать, а ты тут со своими принцами. Хватит уж, перестань. Достоин, так пусть доказывает. Ты в форме должна быть. Ты знаешь, завтра четвертый номер выходит с твоей беседой. Как этого твоего архивиста и реставратора? Даровацкий. Да, с ним. Звони ему, порадуй. Ну все, киска, давай в бой, а вечерком созвонимся.